Во всей этой сутолке только черный корсар да баск сохраняли полную невозмутимость. Своим примером они воодушевляли робких, ободряли раненых, поторапливали подносчиком хвороста и показывали места, где тростник рос погуще, стараясь спасти своих людей от губительного огня батарей Картечь не щадила те, кто был в первых рядах. Двенадцать корсаров, сраженных насмерть, ушли под воду, Не менее двадцати раненых барахтались грязи цепляя за ветви и хворост, и все же отчаянные храбрецы не жаловались. Напротив, они торопили товарищей, а отказывались от их помощи, и все время побуждали их идти вперед. — Смеляй, друзья! — яростно кричали они. — Задайте им жару! После многих потерь флебусьеры преодолели, наконец, последний участок болота и вышли на твердую землю. Построить свои ряды... И вихрем броситься на штурм батареи было до них делом одной минуты. Никто не смог бы устоять перед этими людьми, жаждавшими мщения. Ни одна самая сильная батарея в мире, как бы яростно она ни защищалась, не выдержал бы их напора. Размахиваясь саблями и пистолетами, корсары ворвались на валы и дута артвечью смело первых но остальные в ярости штурмовали стену убивая канониров у пушек и изрубая в куски караульных несмотря на их отчаянное сопротивление и вот громкий победный клич возвестил отрядом олоны что первое и пожалуй самые трудные препятствия взят радость их однако длилась недолго Корсары, баск, поспешившие спуститься в долину, чтобы разведать обстановку, сразу же убедились что новое препятствие преграждает им путь через горы. За маленькой рощей они увидели высокоразвивающийся испанский флаг, свидетельствовавший о том, что перед ними еще один редук. — Клянусь, жизнью моих басков! — скричал разъяренный Мигель. — Еще один крепкий орешек! этот проклятый комендант гибралтара решил нас в гроб загнать что скажете кавольеру думаю что пути к отступлению нет но мы и так понесли огромные потери знаю и наши люди выбер из сил дадим им немного отдохнуть потом придется штурмовать эту батарею ты думаешь что это батарея пожалуй да интересно удалось ли он добраться до фортов Раз со стороны гор не донеслось ни единого выстрела, значит, ему удалось беспрепятственно добраться до леса. Везет же этому человеку. Надеюсь, и нам повезет, Мигель. Как будем действовать, давай пошлем кого-нибудь на разведку в лес. Пока разведчики двигались к лесу в сопровождении отряда буконьеров, следовавших за ними на небольшом расстоянии, прикрывая их от засады, Черные корсары и баск велели набросать еще хвороста и валежника, устроив дорогу, по которой можно было перенести раненых обратно через болото, чтобы не подвергать их опасности в случае вынужденного отхода. Едва они кончили делать новый на силу сучьев и валежника, как появились разведчики и муконьеры. Принесенные ими известия были малоутешительными. в Лесу испанцев не оказалось. Но в долине разведчики обнаружили мощную заставу из многочисленного гарнизона, вооруженного множеством пушек. Флебустьерам пришлось бы идти напролом, если они хотели пробиться к горной дороге. Не было никаких известий о баллонах в его отрядах, ни один выстрел не выдавал его присутствия. — Путь! — морские волки! — воскликнул корсар, обнажая шпагу. Если мы одолели первую преграду, то не отступим и перед второй. Корсары, сгоравшие от нетерпения, не заставили дважды повторять приказания Поставив заслон для охраны раненых, они вошли в лес и решительно зашагали вперед, стремясь врасплох нагрянуть на врага. Переход через лес обошелся без осложнений, поскольку никто не оказал им сопротивления. Но стоило флигустерам выйти на равнину, как они остановились в нерешительности. Настолько мощной казалась преграда, воздвигнутая врагами. Это был настоящий укрепленный лагерь, обнесенный валами, чистоколом и насыпью, из-за стен которого торчали восемь орудийных стволов, готовых изрыгнуть на нападавших ураган-картеч. Черные корсары Баск пришли в замешательство. — Да, на этот орешек нужны крепкие зубы, — сказал Мигель Корсару. Под огнем этих пушек нелегко будет перейти равнину. И все же нам ничего другого не остается. Особенно если Алона добрался уж до фортов. Как бы он ни подумал, что мы струсили, Мигель, была бы у нас хлеба одна пушка. Ты знаешь, что испанцы наглухо приковали пушки, которые мы взяли на батареи. Вперед! На штурм! Не глядя, следуют ли за ним люди, отважный корсар бросился на равнину и, размахивая шпагой, устремился к ребуту. Флебустеры вначале не знали, что им предпринять, но, увидев, что за корсаром бросились также Баск, Ван Штиллер, Карму и Африканец, они с громкими криками ринулись вперед. Подпустив их на близкое расстояние, испанцы открыли огонь. Результат первого залпа картечи был страшен. Бежавшие впереди корсары были опрокинуты, остальные в смятении растерянности бросились назад, не обращая внимания на призывы своих предводителей. Небольшая группа атакующих пыталась еще перестроиться, но второй залп заставил их присоединиться к отступавшим в беспорядке, бежавшим к лесу и дальше через болото черный корсар однако не последовал за ними собрав двенадцать флебусьеров среди которых оказались карму ваншстиллер и африканец он под прикрытием кустов росших к краям долины сумел выйти за пределы досягаемости батареи и успешно добрался до подножия гор